Глава двадцать первая. Диво дождевое. В офицерском домике на голых стенах плясали отблески свечей и двигались тени. Снаружи шумели солдаты и матросы, громкий говор перемежался песнями, пьяными выкриками. Кто-то плясал, кто-то спорил, где-то вспыхивали ссоры, заканчивающиеся возлияниями и взаимными уверениями в дружбе. А здесь стояла тишина. Из-за клубов табачного дыма Андрей не сразу смог разглядеть присутствующих и едва не закашлялся. Гаврилов ухмыльнулся, подтолкнул его вперед: Иди иди, чего засмущался будто крас девица И скрылся за дверью. Андрей сделал шаг вперед и вдруг понял, что дело не только в табачном дыму. Избушку заполнял какой-то странный неподвижный туман. Он разглядел Петра Алексеевича, генерал-губернатора Меншикова, инженера Корчмина. Все они сидели за деревянным столом, накрытым к празднику скатертью. Вино, чарки, трубки, какие-то бумаги у государя под рукой, перо, чернильница. За плечом царя Андрей заметил очертания двух человеческих фигур, но кто это такие, он не знал, а рассмотреть не получилось. Он вдруг осознал, что все, кто находились в домике, сидели, уставившись на него в оцепенении, будто это были не люди, а деревянные идолы, и только двое неизвестных рядом с царем двигались и жили. Андрей замер. Он почувствовал, как изумруд, спрятанный на груди, сделался огненно-горячим. Но еще прежде, чем он потянулся к перстню, наваждение рассеялось. Никаких незнакомцев в домике не было. Опять поплыли клубы табачного дыма, усмехнулся Корчмин. Меншиков уставился на Андрея острым, совсем непьяным взглядом. Неужто показалось? «Проходи, проходи», — чуть запинаясь, произнес инженер. Уж он-то, будучи главным героем праздника, не мог позволить себе остаться трезвым. «Присаживайся. Я тут, государю, уж про тебя порассказал кое-что. Вот как мы...» — Андрей почтительно поклонился его величеству и генерал-губернатору — сел на лавку. Меншиков кивнул приветливо, смотрел по-прежнему внимательно — Остро? Узнал. Этот непременно узнал. У Андрюса от чего то возникло неприятное чувство, словно Александр Данилович мог что-то иметь против него. Пока пьяненький Корчмин пересказывал свои истории, по-видимому, не в первый раз, ему было весьма неуютно. Изумруд продолжал пылать, предупреждая о какой-то опасности. Но вот о какой именно? Андрею казалось, что всем видно, как он горит алым цветом под плотной тканью кафтана. Он непроизвольно поднес руку к груди и перевел взгляд на государя. Петр сидел, вытянув ноги, дымя трубкой. Не пьяный, скорее скованный мертвенной свинцовой усталостью и собственными мыслями. Он рассеянно смотрел куда-то в сторону и, вероятно, пропускал мимо ушей все, что говорил Корчмин. А вот Миншиков, напротив, слушал с большим вниманием. — И, как и обещал, Петр Алексеевич, соратника тебе моего весьма рекомендую. Очень учиться хочет. Голова светлая, а руки и вовсе золотые. — Помню, ты по дереву ловко вырезать умеешь, — завладел разговором Александр Данилович. — А еще красильщик из тебя хороший. — Откуда помнишь, Данилыч удивился Корчмин? — А мы с твоим протеже давние знакомцы, — улыбнулся Миншиков. — На память я, ты знаешь, не жалуюсь. Встречались, было дело. — А, ну так и лучше, — просиял Корчмин. — А я-то тут разболтался. Он привстал, налил всем четверым вина и велел Андрею взять чарку. Петр Алексеевич продолжал дымить трубкой и смутно, невидяще посматривал по сторонам. Андрей ни разу не встретился с ним взглядом. Видно было, что государь, в отличие от их прошлых встреч, не испытывает к нему ни малейшего интереса. И мысли его заняты чем-то другим. Корчмин продолжал выпивать и говорить. Меншиков ему поддакивал. Андрей с тоской ожидал, когда можно будет уйти. Его угнетало чувство, что он явно лишний, что царю не до него, а тот, неизвестно почему, не приказывает ему покинуть домик. Или пока Меньшиков с Корчминым опрокидывали чарку за чаркой, да языками мололи, государь мог спокойно посидеть, подумать о своем. Скорее всего, так оно и было. — Да, — выпалил вдруг инженер. «Александр Данилович, ты, если Андрея-то нашего раньше знал, помоги ему, что ли? Он у нас память потерял, не знает, кто таков, откуда. Может, ты ему скажешь?» «Вот как? Память, значит, потерял?» Губернатор заинтересованно уставился круглыми синими глазами на Андрея. «Это как же так получилось? Ну-ка, расскажи!» Тот в ответ едва не застонал. «Эх, господин инженер, вот только этого сейчас и не хватало!» Андрюс поднялся, поклонился и уже собирался, сославшись на нездоровье, уйти, чтобы в который уже раз забыть свои честолюбивые мечтания. Не было сомнений, что государь даже не заметит его отсутствие. Однако он ошибся. Когда Андрей встал со скамьи, то снова увидел за плечом Петра Алексеевича странную, словно окутанную туманом фигуру. Напротив сидела такая же неизвестная фигура, и лицо он разобрать не мог. Андрей прищурился. Ему нестерпимо захотелось вынуть ведьмин перстень и надеть на палец. Рука сама потянулась к карману. Один из неизвестных поднял голову. Что за морок? Андрей по-прежнему не видел его лица, хотя находился не так и далеко. «Куда осмотришь? нарушил вдруг молчание государь. Андрей подскочил от неожиданности и отметил, что неизвестные снова застыли. Петр медленно, словно во сне, повел головой туда-сюда, облизнул сухие губы и вскинул глаза на Андрея. «Видишь их?» — в голосе его явственно прозвучала дрожь. «Видишь?» «Кого это, Петр Алексеевич?» — удивился Меньшиков. «Успокойся, выпей вот. Нет тут никого». И едва успел уклониться от чарки, что почти угодило ему в лицо, брошенная меткой рукой. «Ну уж ты, государь!» — Петр вскочил, ногой оттолкнул табурет. Подошел к Андрею, схватил его за плечи и встряхнул. «Видишь их? Отвечай!» — потребовал едва ли неумоляюще. Андрей утвердительно наклонил голову, не переставая следить за неизвестными, которых в первый миг принял за людей свиты царя. Уже не скрываясь, потянулся за изумрудом. Если что, он успеет. Тут же на память ему пришли слова Гинтери. «Другое не всегда означает зло». Но эти существа уже, несомненно, виделись ему враждебными, чужими. Корчмин и Меншиков, разину рты, уставились на императора. А тот вдруг словно ожил. Даже былой блеск в глаза вернулся. — Вы оба ступайте, веселитесь там, — приказал он инженеру и генерал-губернатору. — Понадобитесь, позову. Корчмин ретировался весьма поспешно, даром, что был весьма хмелен. А вот Меншиков медлил. — Что с тобой, у минхерц? Уж не захворал ли... «Лекаря привезти?» Пётр лишь подбородком дернул в сторону двери. «Ладно, идем». Меншиков потянул Андрея за собой. «Государь почевать желает». Однако Пётр легко, не пошатнувшись, точно вовсе не пил, обогнул длинный стол и преградил им дорогу. «Не ври, он пока здесь побудет. Пошел, пошел, Алексашка. Это дело тебя не касается». Меншиков покорно вышел, но из дверей полоснул Андрея пристальным взглядом, так что тот поежился. Он уже знал от Гаврилы, что Александр Данилович предан государю поястребиному, и лишних людей рядом с собой не терпит. Однако сейчас было не до амбиции генерал-губернатора. Андрей посторонился, царь прошел близко от него, коротко взглянул прямо в глаза, присел на лавку. — Вот так, Андрей. А я-то был решил. Думал, совсем ума лишился. Небось, мерещиться стало. Вот так смотришь и на раз, и нет никого. А потом опять. А сказать никому нельзя, точно за помешанного сочтут. — Страшно. Он улыбнулся как-то жалобно, совсем по-детски. Его дрожащая улыбка так не шла об ветренному, твердому лицу императора с воинственно торчащими усами, что сердце Андрея сжалось от сострадания. Когда? — вопрос прозвучал не очень почтительно, но государь внимания не обратил и понял все правильно. Вот как только Петербург заложили, так они и появились. Я и подумал, что... Боялся, кто-нибудь заметит, что царь Петр уж шумом рухнулся. Андрей взволнованно прошелся по комнате. Сейчас за столом, кроме них, двоих никого не было. Странные существа то ли ушли, то ли спрятались. Бедный государь Петр Алексеевич, вынужденный столько времени справляться со всем этим в одиночку. Я вот и не понимаю, что им от меня надобно. Вредят ли? А их знает. Только как приблизиться ко мне, у меня сперва поджилки трясутся. Потом аж кровь горячая в голову от гнева ударяет. они ночами вот так ходят, ходят хороводами вокруг. Я спать не могу. Утром встанешь, голова тяжелая, ровно с похмелья. За чарку схватишься. Ненадолго будто легче станет. Потом опять... Только успокоюсь. Потом, как навалится, тоска тяжелая, как дубовый гроб. Сколько я мечтал. Вот Балтику завоюем, на морские пути выедем. Город построим чудесный. Парадис не хуже ихних Париж Лондонов. Вылезем, наконец, из нашей тупости до невежества. Науки будут, книги, искусства разные. И только строительство пошло, как эти вот. А на Котлин приехал... Думал, хоть душой отдохну. Так нет, и сюда потянулись. Ты сам видел. Андрей слушал, не шевелясь. Его рука лежала на столе. Ведьмин изумруд излучал ровное, теплое, светло-зеленое сияние. Он надел его на палец получасом раньше, когда странные существа снова, украдкой, точно шакалы, появились из-за царского плеча. Тогда Андрей выступил вперед, загораживая государя собой, медленно поднял правую руку. Тени попятились, принялись загораживаться, отворачиваться от света камня. Андрей не двигался, только приказал изумруду освещать весь офицерский домик так, чтобы ни уголка темного не осталось, и зеленоватое сияние заполнило избу. Неизвестные заметались, точно боялись, что свет изумруда дотянется до них, и точно крысы скрылись в дыре пола. Видно, до поры до времени. Ну и ладно. Что с ними делать, Андрюс все равно пока не знал. Петр напряженно сопел рядом с ним. Он выглядел настороженным, но не испуганным. — Ну вот, — подумалось Андрею, — теперь и сам государь знает про его колдовские способности дальше уже можно не прятаться однако царь думал по другому ты бы эту штуку спрятал посоветовал он опасливо поглядывая на изумруд а то хороши мы с тобой окажемся царь непонятной нечистью одержим а защитничек у него колдун куда нас таких разве что на костер государь резко невесело рассмеялся хм, а ловко ты их отогнал Я и святою водой умывался, и горницу мою приказывал светить. Ничто им. Вроде отойдут, потом опять возвращаются. А тебя, вишь, боятся. Возможно, — подумал Андрей, — тут могла бы что-нибудь подсказать гинтери диво лесное. Не может быть, чтобы она про это не знала. При мыслях о ней у него внутри все так и заныло. Вот увидеться ненадолго, а потом что? Снова уходить? Снова отрывать ее от себя с тоской и болью. И пор с ним плохо, и вместе никак нельзя. Она свой лес ни за что не бросит. А он, Андрюс, теперь не сможет бросить этого человека, могущественного царя огромной державы, что так нуждался в его защите, смотрел на него настойчиво, властно и едва ли не умоляюще. Петр Алексеевич, казалось, угадал его мысли. «Я тебе, Андрей, приказывать не хочу», — произнес он. «Только кроме тебя никакой помощи от этой напасти у меня пока не было. Я теперь хоть знаю, что не помешан, — всяко легче стало, — но ты и дальше нужен мне. Это здесь их всего двое, а в Петербурге... Вот иду мимо полков, встречают они на построении». А эти вот посреди рядов солдатских стоят. И другие их не видят. Я вижу, а они нет. И, кажется, вся армия у меня из этих вот призраков. преследует. Даже по воде, хоть за корму не смотри. А здесь ведь и погода такая. Туман, дождь моросит, что в двух шагах не видно. Я и не знаю уже, где живые, а где эти. Андрей вздрогнул. Вспомнилась ночь смерти сестры Едвиги. Ее горячечный бред. Там туман, холодно, морось. Люди измученные ждут избавления. Солнце не видит. Души загубленные преследуют его. Я буду с вами, государь, сколько нужно. Уйду, когда велите. Он не стал рассказывать царю о своих мечтах, связанных с городом Петербургом, желанием новой жизни. Незачем измученному правителю докучать этим вздором. Однако Петр внимательно взглянул ему в глаза. — Что же, и никаких благ для себя не попросишь? Не верю, что тебе ничего не надобно. Андрей слегка улыбнулся. — Если не прогневаетесь, государь, попрошу. Хочу помогать новый город строить, о каком вы рассказывать изволили. Петербург. Он мне весь год во сне снится, уже готовым, красивым, великолепным. Я плотником, столяром могу быть, и на верфи, в доках пойду работать, и знаю, — перебил Пётр. Василий Дмитрич, инженер ваш, недаром здесь про тебя распространялся. — А уж ему я верю. И тебя самого помню, попскову еще. У Андрея моментом перехватило дыхание. — Неужто? — Ему снова ужасно захотелось вот сейчас, пока возможно, рассказать государю о себе. Все как есть. Но он сдержался. Не время теперь. Да и надо придумать, что говорить, дабы не подвергать Гентере опасности. Государь Петр Алексеевич своеволен, в желаниях своих неуемен. Как захочет узнать тайну Дива снова, да еще больше могущества приобрести». Никто его не переубедит. Он замечал, как поглядывал царь с любопытством и опаской на его перстень, и, наконец, спрятал его под камзол. Андрей ожидал новых вопросов о себе самом, об изумруде, о собственных необычных способностях. Но Петр Алексеевич ничего покуда не спросил, сказал лишь, что завтра же они отплывают в Петербург. Да еще велел позвать Меншикова с Корчминым, а он, Андрей, чтобы до утра никуда не отлучался. «Ваше Величество!» — решился рискнуть Андрей. «Мне бы только ненадолго кое с кем увидеться, если позволите. Прежде чем мы в Петербург прибудем, надо хоть побольше узнать про... про это». Он кивнул в щель на полу, где прятались неизвестные существа. Петр Алексеевич вскинул голову настороженно, точно зверь, почуявший добычу — Кирпичный гневный румянец покрыл его лицо. — Ты с кем говорить собираешься? — спросил он. Андрей стоял на вытяжку, смотрел царю прямо в глаза. — Вашу тайну, государь, ни одному человеку хоть под пытками не выдам. А говорить буду с тем, кто сможет помочь, подсказать. Я ведь и сам мало про все это знаю. Пётр подумал немного, затем развел руками, вздохнул. «Будь по-твоему». «Смотри, Андрей, доверился я тебе. Сам не знаю, почему, но делать нечего. Грех тебе смертный, коли выдашь или обманешь». Андрей лишь молча поклонился. Ранним утром на заросшем соснами берегу лил радостный, щедрый майский дождь. Ветра не было, гладкую поверхность моря разбивали мириады крошечных капель, а воздух был настолько свежим, что, казалось, разглаживал морщины на челе, смывал, прогоняя прочь тяжесть и невзгоды прошлого. Это был воздух истинной весны, прохладный, молодой и неистовой. Андрей постоял немного на песке, с наслаждением подставляя лицо и руки дождю. На шее у него висела, спрятанная под одеждой, заветная свирель. Как бы ни гневалась Гинтери, как бы ни таила обиду, простит. Он чувствовал, что простит. Иначе не подарила бы перед уходом свирель, так прогнала бы с глаз долой. Он направился по прибитому дождем песку прямо к соснам. Балтийский берег простирался на много-много верст, так что глаз не хватало, И был пустынен. Никто его тут не увидит и не услышит. Андрей вынул дудочку. Сердце стало заходиться от волнения. Неужели они, наконец, увидятся? Вот прямо сейчас. Целый год прошел после их расставания. И сколько раз не появлялось рядом с ним диво лесное, он никогда не знал, как она придет и откуда. А если... Нет... Он не дал воли дурным мыслям и осторожно достал свирель. Музыкант из него был не шибко хорош. Все, что помнил Андрей, это та простенькая, чуть жалобная мелодия, что наигрывала Гинтеревых в их первую встречу. Он закрыл глаза и поднес свирель к губам. Слабенькие, неумелые звуки были едва слышны под дождем, А шум мокрого леса заглушал их почти полностью. Андрей продолжал играть, от чего-то боясь остановиться, раз уж начал. Капли холодной воды падали ему на лицо и волосы. Он чувствовал, что одежда уже стала влажной. Он играл, не зная, сколько времени прошло, пока не услышал короткий мелодичный смех у себя за спиной. Даже не открывая глаз, он выпустил из рук свирель, Стремительно обернулся и упал на колени прямо в политую дождем траву, обнимая ее стан. А когда разомкнул ресницы, увидел: рыжие волосы ее были мокрыми, на ресницах повисли капли дождя, а янтарные глаза были такими же, как всегда, словно горячее солнце. Я уж было подумала, ты в музыканты податься решил. Играешь да играешь, а на меня и не глянешь. Или песня моя так полюбилась? Я ее, как услышал, забыть более не могу. Как тебя? Он покрывал поцелуями ее пальцы, снимал губами дождевые капли с ее кожи. Гинтери стала еще прелестнее, чем прежде. С этими мокрыми, распущенными волосами она была лучше всех своих прекрасных русалок, дев озерных. Она тихо улыбалась, неотрывно глядела на него. Щеки ее были влажны не то от дождя, не то от радостных слез. И в этот миг Андрюс забыл о Петербурге, о государе и терзавшей его напасти. Он снова держал в объятиях диво лесное ни не думал больше ни о чем. В зачарованном лесу ничего не изменилось. Те же ласковые сумерки, тепло, дивные цветы, источающие жемчужный свет и тяжелый аромат. Агнен не было, и Андрюс не стал о ней расспрашивать. Не до того. А вот Тихона он увидел сразу, как открыл глаза. Друг, сверкая глазами и задрав хвост трубой, скользнул к нему на колени, положил голову на грудь. «У наших-то все ладно? Здоровы они?» – расспрашивал Андрюс. «Я сестре напишу, чтоб хоть догадалась с тобой и мне записочку прислать. А то что же она? Вот как в Петербурге приживусь». Гентри косы глянула на него через плечо, ничего не сказала. Она готовила угощение. «Майский мед, молоко, свежие лепешки». Она пообещала, что сколько Андрюс не пробудет с ней в зачарованной чаще, вернется на берег в тот же полдень. Потом они обедали вместе. Тихон побыл с ними немного и отправился шнырять по лесу. Андрей держал руку Гинтере и задумчиво перебирал ее пальцы. Он прикидывал, с чего начать, но не сомневался, что Гинтери понимала, отчего он явился именно в этот день, а не в другой. Она знала его как никто. «Я смотрю, изумруд-то уже не просто тебя слушается. Еще и сам учится твои приказы угадывать», — вдруг сказала Гинтери. «А ты будь все-таки осторожнее с этим. Кроме отца моего по-настоящему никто не мог с ним справиться. Много камень твоих сил забирает». Андрей рассеянно накивнул. «Было, да». Я по глупости понадеялся как-то, что море переплыву. И переплыл, а потом и рухнул. И еще человека хорошего спасал, так сам едва не помер. — Это ничего, — спокойно ответила Гинтери. — Если можно помочь, он поможет. Но ведь камень не только на тебя да людей твоих близких может действовать. Помнишь, когда мои твари и духи лесные приходили, как они боялись тебя? Андрей встал, босиком прошелся по-мягкому, так что ноги утопали по щиколотку ласковому мху. «Я об этом и хотел тебя спросить». Он пересказал ей то, что видел в офицерском домике и услышал от государя. Гентри, однако, вовсе не удивилась, только кивала задумчиво. «Если ты что-то знаешь об этом, это кто же такие, что самого царя преследуют?» «Нечистая сила, призраки или еще кто? Жить ему не дают, душу всю вымотали». «Продушу это ты верно сказал. У вас, людей, чем больше душ загубишь, тем легче найти тех, кто отомстить захотят. По его, государе, твоего вине, небось, много народу в могилы-то полегло. Вот теперь они и возьмут свое». «Ты про стрельцов?» Это были бунтовщики, смутьяны, — взволнованно воскликнул Андрей. Они народ с толку сбивали. А то на войне, да на строительстве города вот теперь. Там, слышал я, много погибло. Так ведь не государь же тому виной. Он ради народа все старается. Хочет своих людей из темноты дремучей на свет вывести. Он сам мне говорил. — Я ваших человеческих дел не знаю, — пожала плечами Гинтери. — Может, так и есть, как ты говоришь. Да вот только, чтобы этих мертвецов к жизни вернуть, да против государя твоего обратить, надо знать, что делать. Либо чернокнижника, мага, колдуна на свою сторону привлечь. Значит, кто-то пуще всего мечтает делам царя помешать, с ума свести, а то и до смерти замучить. Есть такой человек, чтобы так сильно его ненавидел? Андрей даже усмехнулся. Надо думать и не один. Другое дело, кем надо быть, чтобы против самого государя выражить осмелиться. Неужто кто-то из высших, что рядом с ним сидят? Да не может того быть. Гинтери, казалось, угадывала его мысли. Андрюс, знаю, ты помочь хочешь. Я от того и люблю тебя. За доброту, за душу твою. Но ты не знаешь, с кем имеешь дело. «Вяжешься, может, статься, и изумруд тебя не спасет. Ты не обижайся, ведь все-таки...» Она запнулась. «Ты все же человек, а не...» «Да, я не колдун, не царь лесной», — спокойно сказал Андрей. «Но государя в беде не брошу. Он мне доверился, и я поклялся защищать его, сколько понадобится. Ну, а коли не выстою против этого, знать недостоин я дара отца твоего». Он перевел взгляд на перстень. Тот горел ровным, уверенным, травянисто-зеленым светом. Гинтери вздохнула печально, обняла. Андрюс ощутил, как сердце вновь гулко заколотилось от близости дива снова. Подожди! — она уклонилась от его страстных губ, откинула голову назад. — Послушай, если сможешь узнать, кто государь вашего изводит, считай, полдела сделано. Схватят того чернокнижника, коли сумеют. Но ты не вздумай с ним в поединок вступать. Прошу, будь осторожен, Андрюс, и Тихона с собой возьми. Вместе вам лучше будет. А за семью не болей душой, я присмотрю за ними. — Да, да, будь спокойно, так и сделаю, — бормотал Андрей. Он лихорадочно, почти отчаянно покрывал поцелуями ее благоухающее тело, роскошные волосы, и оба понимали, что впереди новая долгая разлука.